11 ноябр. Сегодня док Штраус приходил, и Алиса тоже, а я не впустил их. Я сказал им, что я не хочу никого видеть. Я хочу быть один». Потом миссис Муни принесла еду, и она сказала мне, что они заплатили ленту и оставили ей денег, чтобы платить за еду и купить мне, что нужно. Я сказал ей, что больше не хочу пользоваться ихними деньгами». Она сказала, «Деньги есть деньги, и кто-то должен платить, а то я выселю тебя». Потом она сказала, «Найди себе работу вместо, чтобы болтаться без дела». Я не знаю никакой работы, кроме что я делал в пекарне. Я не хочу возвращаться туда, потому что они знают, что я был умный, и будут смеяться над мной». Я не знаю, что еще делать, чтобы заработать деньги, а я хочу платить за все сам. Я сильный и могу работать. Если я не смогу заботиться про себя сам, то уеду в Уоррен». Не хочу ни от кого благотворительность.